и удивился такому чуду. Сколько мы прожили на свете? Не только, видать, даже слыхать не пришлось, чтоб ведра ходили сами. А у этого дурака и имели, идут сами, а он сзади идет и посмеивается. Когда ведра пришли в дом, то и невестки удивились такому чуду, а он скорюхонько забрался на печь и заснул богатырским сном. Прошло довольно много времени,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 А если мы только наколем дрова, наносим сами, то тебе ни одного блина не дадим. Но Емеля очень любил блины. Взял он топор и пошел во двор. Колол, колол, да и подумал. Что я колю, дурак? Пусть колет щука. И сказал про себя тихим голосом. По щучьему велению, а по моему прошению, топор, коли дрова.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 Вот он город проскакал, и много народу помял, и многих своей дубиной поколотил. Приехал в лес и громким голосом крикнул. — По щучьему велению, по моему прошению, топор, руби дрова сам, а дрова летите в сани сами. И чуть только он успел окончить свою речь, как уж у него был полный воздров, и увязан крепко.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 А Емеля, как увидел царскую стражу, громким голосом сказал. «По щучьему велению, по моему прошению, печь, лети на свое место обратно!» И не успел он закончить последних слов, как печь с быстротой молнии вылетела из царского дворца. Ворота отворились сами. «Приехал домой?» — невестки спрашивают его. «Ну что?»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 очень удивился и перепугался, не знает, что и делать. Спрашивает. Неужто это ты, дорогая дочь? Да, я, дрожайший родитель. Ты меня и моего супруга бросил в засмолённой бочке в море. А мы выплыли на этот остров, и мой Емельян Иванович всё сам это устроил. Что вы видите своими очами? К -к как же так? Ведь он был дурак и даже был не похож на человека, а скорее...